Глава 7 Как же я люблю выходные. Будильник не трезвонит, возвещая о том, что наступило очередное утро, когда нужно подниматься, собираться и топать на учёбу или ещё куда-нибудь. Не нужно торопиться, в попыхах доедая бутерброд, чуть ли не целиком запихивая его в себя и запивая холодным чаем, потому что пока собираюсь, он успевает остыть. Потом, сломя голову, мчаться на остановку, ожидая автобуса а затем точно с селёдки в бочке трястись, толкаясь локтями и пытаясь отвоевать себе место под солнцем в переполненной маршрутке. Да, я люблю выходные. Ещё не разлепила глаза, но не применула потянуться и сладко зевнуть. Ох, хорошо. Машка! Позвала подругу, думая, что она ещё спит. Подъём! Я тебе сейчас такой сон расскажу, ты закачаешься! Весело хохотнула и открыла глаза. Улыбка моментально сошла с лица, и я резко села на кровати. «Где это я?» «Что за старое помещение с обшарпанными стенами, частично сломанной мебелью и жутко грязными занавесками на небольшом окне?» «Маш!» В надежде, что у меня просто глюк, дрогнувшим голосом позвала подругу. Но она, разумеется, не откликнулась. «Маша!» Чуть ли не плача, позвала ее. «Блин, что происходит? Где я?» И тут в памяти всплыла та странная встреча с тем высоченным мужчиной из сна. А что, если это не плод моего воспаленного воображения, а самая настоящая правда? Захотелось забиться в уголок и зареветь точно маленькой девочке, но вместо этого забралась на старенькую кровать с ногами и, обняв себя руками за колени, начала раскачиваться из стороны в сторону, уставившись в одну точку. «Этого же не может быть! Это противоестественно! Другой мир? Магия? Нет, нет, просто у меня помутился разум. Может, со мной что-то произошло, и я нахожусь в больнице, а это всё мне снится? Я в коме? Нет». Тихо шепчу, качаясь из стороны в сторону. «Не может такого быть, не может». А в глазах застыли слёзы, ком встал в горле, и болезненно сжимается сердце, которое чувствует, что мне ничего не приснилось. «Держись, Дарина, держись!» «Пытаюсь подбодрить саму себя, но, если честно, то у меня это крайне плохо выходит». Поэтому всё же, не сдержавшись, тихо заплакала, пряча лицо в ладонях. «Ой, ну не надо!» – раздался неожиданно чей-то голос. Вскрикнула, подпрыгнув на кровати и начав озираться вокруг. «Странно, но я никого не увидела. Показалось, что ли?» «Какая пугливая!» — снова этот голос. И вот тут я закричала. «Да, я испугалась и сильно. А кто не испугался бы на моём месте, когда с тобой разговаривает пустота? Когда ты непонятно где и не знаешь, чего ожидать?» «Но чего ты кричишь?» — снова этот голос. «Кто это? Покажись!» — потребовала я, вытирая тыльной стороной руки мокрые щёки. «Ох, прости». Забыл, что ты меня не видишь. И вот тут я самым натуральным образом обалдела. Прямо посреди комнаты начал проявляться просто невероятных размеров кот. Боже, если бы не ушки кисточки и пушистость, я бы подумала, что это чёрный ягуар или пантера. Таким большим он казался. А это ещё что такое? Два хвоста? Ты... ты кто? Поражённо выдохнула я во все глаза, уставившись на неведомое существо. Хок, склонив голову в приветственном жесте, представился он. Я дух-хранитель Академии Смерти. «Какой, какой Академии?» – испуганно переспросила я. «Смерти», – повторил кот. Меня начало Мало того, что я попала невесть куда, так ещё, похоже, меня принесут в жертву, или ещё чего похуже. Не зря же в Академии такое название. А ты, Дарина, теперь её адепт. Магистр сегодня лично подписал указ на твоё зачисление. Довольно заключил хранитель, глядя на меня, явно ожидая чего-то. «Я не хочу», — тут же замотала головой, отползая от этого пушистого кота переростка подальше. «А у тебя, боюсь, выбора нет», — мяукнул кот, садясь мохнатым задом на не очень чистый пол. «Тебя магистр уже зачислил на факультет артефактурики. Так что с завтрашнего утра пойдёшь на занятия?» Я тебе сегодня проведу экскурсию по всей Академии, покажу, что и где у нас тут расположено, прикажу выдать новую учебную форму, учебники и все надлежащие письменные принадлежности. И пока ты будешь на учебе, немного приведем в порядок твою комнату. Кстати, она теперь закреплена за тобой, поэтому ты в ней будешь жить до самого завершения Академии. Сижу, пытаясь сообразить, о чем говорит Хок, и не могу». Не воспринимается нормальная информация мозгом. Он не желает её переваривать и усваивать. Каждый день у тебя будут общие занятия, письменность, вычисления, даже и чтение фолиантов на древнем языке уговора. Кстати, он слегка насупился, глядя на опешившую меня. А тебе ещё придётся изучать и сам язык угвора. Без этого, увы, никак. На нём написаны законы Астарота многие научные трактаты выдающихся умов, заклинания и прочее, прочее. На нём раньше разговаривали все, населяющие наш мир, расы, и даже великие драконы. «Драконы существуют?» — задала умный вопрос коту. К сожалению, развёл он лапами в стороны, совершенно не теряя равновесия. Последний, о котором я помню, исчез много веков назад. С тех пор о них более никто и никогда не слышал. Зато периодически стали открываться порталы, из которых появлялись неожиданные гости. Вот как ты, например. Вообще существует три мира, кроме нашего, о которых доподлинно известно. Артун, Иртан и Энгир. Последний — это как раз тот, откуда ты и прибыла. Земля машинально ответила, внимательно его слушая. — Пусть так, — кивнул хранитель. — В общем, Дарина, что хочу сказать. «Во-первых, добро пожаловать в Астарот. Во-вторых, конкретно в Академию Смерти. В-третьих, с зачислением на факультет артефакторики. И в-четвертых, с помолвкой с нашим магистром». «Что?» — выдохнул я, не понимающий, моргая глазами. «Что?» — заозирался по сторонам Хок. «Я ничего не говорил. И вообще, все, что нужно, тебе сообщит магистр Саргат». А теперь давай поднимайся, покажу, где у нас тут столовая расположена. Ты ж поди голодная. Хитро взглянув на меня, сделал предположение хранитель. И вот уж чего я точно не ожидала, так это то, что мой желудок заурчит настолько громко, что его могли услышать даже в самых отдалённых уголках этой академии, а может, и за её пределами. Ну ладно, я, конечно, утрирую, но почему-то стало стыдно за такой, пусть и естественный, но всё же громкий звук. Пошли уже. Кохотнул хранитель, постепенно истончаясь, пока не превратился в полупрозрачного светящегося духа. «Не делай это, чтобы адепты голодными по Академии шастали». «А можно я...» Хотела задать ему вопрос, но он отрицательно мотнул головой. «Сперва ты как следует позавтракаешь, а уж потом все вопросы задашь магистру. Он тебя будет ждать. А теперь идём, у нас ещё много дел впереди предстоит». И хранитель направился к двери, виляя двумя пушистыми хвостами. Что ж, раз пока я не могу получить на меня вопросы ответы, значит, буду плыть по течению. И первое, нужно подкрепиться. Мне на сытый желудок и думается легче. А вот потом... Потом я всё-всё выясню у того мужика, который, как оказалось, является магистром этой жуткой академии. И потребую вернуть меня обратно в мой любимый мир. Да, так и поступлю. Именно с такими мыслями и настроем двинулась вслед за Хоком.